Глава вторая. Будучи адвокатом осмотрительным и осторожным, мистер Шеппард, как бы ни относился он к сэру Олтеру, предпочитал, чтобы кто-то другой навекал его недовольство, а потому и просил уволить его даже от самого малейшего намёка. Советовал всю надежду положить на безошибочную мудрость леди Рассо.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 правил самых строгих. Жизнь её безупречной и манеры её почитались образцом благородного воспитания. Она имела изощрённый ум и была вообще говоря твёрда и незыблема, но питала маленькую слабость к краснословным. И ценя породу Исан, не замечала иной раз пороков тех, кто ими обладает. Будучи вдовоей, всего только личного дворянина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 В этом не оставалось сомнений. Однако, как тут поступить, поменьше ущемляя его и Елизавет? Она набрасывала планы и экономии, пускалась в подробные выкладки и в добавок, сделавше то, о чём не догадывались другие, она посоветовалась с Сен, чьё мнение больше никому не казалось идущим к делу. посоветовалась и во многом согласившись, составила план сокращения расходов, предоставленный затем на рассмотрение Сэру Волтеру. Все исправления н были в пользу благородства и против дщеславия. Она добивалась мер более крутых, обновления более полного, скорейшего избавления от долгов и более высокого безразличия ко всему, кроме справедливости. "Ну, говорить бы твоего отца", сказала леди Рассел, пробегая глазами бумагу. "Всё и уладится, только бы он согласился, и за 7 лет он выплатит всё сполна. И надеюсь, нам удастся убедить его и Элизабет, что добрая слава Киринч-Холла от скромности не пострадает, что истинного достоинства сэра Олтера Элиота в глазах людей разумных" Ничуть не убудет, если он себя выкажет человеком с правилами. Да и что ему ещё остаётся, как не то, что уже сделали многие из знатнейших наших семейств? Да и другим пара бы в его случае ничего нет необычного. А ведь именно страх показаться необычным так часто заставляет нас страдать или толкает на глупости.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 Она прочитала непременной обязанностью удовлетворить кредиторов со всей возможной скоростью, какой только можно добиться с помощью разумных ограничений, и ни о чём другом и думать не могла. Все помыслы её сосредоточились на этой идее. О благотворное влияние леди Рассел она верила безусловно. Что же до суровых ограничений, никаких требовала собственная её совесть.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 Раз уж сэр Ролтору первому пришло это в голову, сказал он, он со своей стороны может лишь от души советовать ту же меру. Едва ли удобно сэр Ролтору вводить новые порядки в своём доме, где так утвердилось хлебосольство и милый старинный обычай. В любом же прочем месте сэр Ролтор волен поступить, как знает. Все так и решат, что он ищет самого разумного потребления своим средствам. Какой бы образ жизни он ни избрал, и так Сэр Ролтеру следовало покинуть Килинч-холл. И после недели колебаний и сомнений был наконец разрешён роковой вопрос: где же именно обосноваться? И намечен первый очерк Великих преобразований. Были на выбор три возможности: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 подсунув ей нечто обратное её устремлениям. Бад был противен ей, и она даже считала вреден. Там и предстояло ей поселиться. Сэр Олтер склонялся было к Лондону, но мистер Шеппард догадался, что в Лондоне утратит он своё влияние, и умел отговорить сэра Олтера от его затей, присоветовав бад.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 Одним словом, леди Рассел любила Бат и находила, что всё будет прекрасно. Здоровью же Милового и её друга Эн ничего не грозит, ибо на летние месяцы Килинч-лодж остаётся к её услугам. Перемена ей только прибавит здоровья и весёлости. Эн не выезжает, она никого не видит, она приуныла. Общество её ободрит.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 Килинч-холл решили сдать в наймы. Это, однако, хранилось в тайне, не дай бог, чтобы проведал кто из посторонних. Сэр Уолтер не снёс бы унижения, когда бы в округе узнали о его расчётах касательно Килинч-холла. Мистер Шеппард уже как-то обмолвился об объявлении. Второй раз затевать этот разговор он не решался.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 и отклоняла общество такой достойной сестры, всей дружбой и доверенностью даря особо, с которой надлежало б ей быть просто вежливой, но и только. Миссис Клей по положению своему была в глазах лейтера Рассел неровня Элизабет, а по своему нраву могла оказать на неё самое вредоносное влияние. А потому уехать от неё подальше, с тем, чтобы расширить круг знакомства и встретить подруг более достойных мисс Эллиот, было делом первостепенной важности.